55. Бой начался обыкновенной перестрелкой на встречных курсах. Оба флота парили друг друга из главных калибров, медленно, но верно сближаясь до дистанции эффективного огня. А пока первые минуты боя эта пальба с такого дальнего расстояния больше походила на архаичный размен ударами, ритуальное бросание перчаток или проверку нервов, как это часто бывает у пилотов-стребителей. Ничего нового. Корабли легко уходили с линии огня и продолжали стрелять. Но чем ближе подходила та граница эффективного огня, за которой начинался реальный бой, когда от снаряда уже не так-то просто увернуться, о чем свидетельствовали более частые сообщения о попаданиях и повреждениях. Корабли по приказам своих командиров под общим управлением своих комрад-адмиралов начали сложный танец маневров. Каин имел определенную подготовку, знания, даже опыт командования большими кораблями в составе флотов, скорее уж эскадрой республики Витим. Но то, что он видел и в чем сейчас участвовал, говорило ему, раньше были лишь игры в песочнице. «Сейчас шел самый, что ни на есть реальный бой, а не учение, где тебе за твою же ошибку грозит лишь условное поражение и столь же условная смерть». «Тут все всерьез». Нет, в этой свалке опыта и знаний Иннокента явно не хватило бы. Управлять таким количеством кораблей, отслеживать не меньшее количество вражеских меток, действовать в соответствии с маневрами противника и в свою очередь пытаться навязать ему свою волю? «Танец скорпионов», — подумал Каин. «Танец десятков скорпионов в ограниченном пространстве, и никогда не знаешь, какой из них, сокрыл свои намерения ложными выпадами, нанесет смертельный удар» корабли группами или в одиночку двигались по своим векторам во все возможные стороны пространства, выманя противника ложными подставами и, в свою очередь, зайти противнику под его слабое место и расстрелять его по наиболее уязвимым местам. Этот танец войны без видимого успеха как с той, так и с другой стороны продолжался не меньше часа. Никто не хотел делать по-настоящему решающий ход, от которого бы зависело начало схода лавины, ситуации, когда можно двигаться только вперед до победного конца. Правда, победный конец не всегда ждал того, кто эту лавину пускал. Потому никто и не торопился, ожидая наиболее удобного случая, чтобы его не переиграли в ответственный момент. Все это время Каин Иннокент помимо хода боя наблюдал и за кораблями третьего флота. Но Сизый остался в стороне от схватки, подтверждая сделанный на его счет прогноз, что он собирается разделаться с ослабленным победителем, чтобы захватить власть без особого напряга. Кажется, кентавр начинает продавливать наш левый фланг. С озабоченностью голоса поделился своим мнением Каин тот редкий момент, когда не звучали скороговорки команд и докладов. Понятие «фронт» в космосе довольно условно. Сейчас, например, фронт больше напоминал две неровные полусферы, соприкасающиеся основаниями, образуя нечто наподобие шара. Основания, в свою очередь, имели выпуклости и впадины, соответствующие впадинам и выпуклостям фронта противника. Это корабли враждущих сторон атаковали или отступали под напором друг друга. В космическом бою, в отличие от сухопутного, помимо левого, правого и центрального флангов, имелся еще верхний и нижний. Тоже весьма условные понятия, так как они не всегда соответствовали обозначению противника. Так верхнему флангу мог запросто противостоять нижний и так далее. Тут наверняка разве что центральные противостояли друг другу. Знаю. Иннокент уже отвял от комрада-адмирала наушника, понимая, что тот все-таки решил сделать первый шаг, и все, что происходит, им просчитано и продумано до мелочей. И, похоже, кентавр клюнул на приманку, что неудивительно уж больно ожесточенный шел бой на левом фланге. Обе стороны подтягивали туда значительные силы. Но поскольку кентавр усилил давление и на нижнем фланге, наушник воспользовался предоставленным предлогом, и на левый фланг поступало чуть меньше сил, чем посылала атакующая сторона, из-за чего образовывался дисбаланс сил и происходило продавливание. Дошло до того, что в бой вступили маломерные корабли-рейдеры с их пятидесятками, до сего момента державшиеся в варьер-гарде, снаряды большого калибра крейсеров и линкоров им категорически противопоказаны. А потом подключилась и авиация с тяжелыми ракетами на подвесках. В общем, на левом фланге вертелась настоящая карусель. Такова цель. Нужно расчистить дорогу по центру. Сейчас сформируем зону наибольшей плотности, и ударная эскадра попробовать нанести кинжальный удар прямо в сердце противника. Каин еще раз посмотрел на голограмму. И правда, комрад-адмирал-наушник припас в резерве два фрегата, которые все еще не участвовали в сражении, а значит полностью боеспособны и не имеют повреждений. Что для подобной задачи немаловажно. Броня должна быть целой. Эти два корабля метались из стороны в сторону, создавая иллюзию активного участия в сражении. Даже стреляли издалека, но не воевали, входя в зону интенсивного огневого контакта. Каин забеспокоился. А что, если кентавр также подготовил свою ловушку? Он попытался найти ее, но не получалось. «Чего хочет добиться кентавр, пробивая фланг?» — спросил Иннокент у комрад-адмирала. Без понятия. Скорее всего, он решил развить успех на представившейся ему возможности. Вот и продолжает дожимать. Крейсер дарвару взять на 12.24 право вниз, с заходом под киль метки 0.11. Иннокент медленно покачал головой. Дмитрий Баренцев — хороший адмирал, он сам имел возможность убедиться в этом во время налета на прерию, когда тот отбился от двух легких патрульных крейсеров конфедерации. Тогда что? Переоценил свои возможности, подумал Каин, или, точнее, недооценил мастерство наушника? Последнее представлялось и на Кенту наиболее вероятным. Несколько последних налетов на новообразованной метрополии комрад-адмирал-наушник продул чистую. Кентавр просто не знал, что сделал он это по приказу Оникса, чтобы возусить флоты Метрополии в подставных битвах для развития своей политической игры по своему глобальному плану сбора камней. А потому Кентавр решил, что складывающаяся ситуация на левом фланге – одна из типичных промашек наушника, как недалекого стратега. Вот он и решил ею воспользоваться, развить успех и довести его до логического конца разгрома второго флота.